Глава 12. На вершине взметнувшейся в небо чёрной башни Кивелгара уже пятый день горел костёр. Дым его, ни чёрный, ни синий, а какой-то белёсый, стелился между небом и облаками и не таял до самого горизонта. Там, на плоской крыше башни, стоял огромный прокопчённый котёл, в котором бурлила и булькала густая жижа, постоянно менявшая свой цвет. сам верховный маг забыл когда последний раз спал и только злобно шипел давно сорванным голосом на мелькавших вокруг помощников и помощниц Рей как раз вернулся в столицу, когда у Келгара наконец всё было готово. Собственная идея эта родилась у Рея после нескольких бессонных ночей. В нему всё не давали покоя слова Хатиса о бойне, и он, приложивший весь свой немалый талант и огромный опыт, чтобы эту кровавую бойню организовать, теперь бился в поисках ответа, как избежать такого развития событий. Но для ответа на этот вопрос ему нужна была информация. По приказу Кивелгара котёл внесли в самый большой зал башни. Шквалистый ветер, врывающийся в распахнутые оконные проёмы, не мог вызвать даже слабенькой ряби на поверхности тяжёлой тёмно-синей жидкости, мутно клубившейся в котле. Какая-то своя жизнь, бурлившая в ней, выплескивалась временами небольшими, тягучими волнами, заставлявшими весь чан вздрагивать и отдаваться протяжным гулом на предельно низкой частоте. отдавшие последние указания Кивельгар внезапно поднял руку, призывая всех к вниманию, и не отрывая сосредоточенного взгляда от Чана, медленно ивнятно произнёс: "Все вон". Небольшая суматоха у дверей зала и рейс придворным колдуном остались одни. Ну и что ты нам приготовил? немного скептически поинтересовался Рей, слегка втянув носом воздух над чаном. Пахнет омерзительно. Ты что, сварил старые портянки? А ты что, жрать сюда пришёл? слухая, отрезал Кивилгар. Это, кстати, была твоя идея посмотреть на степняков вблизи. Так что терпи. И что это тебя так припекло? Через неделю насмотришься до тошноты. Да я просто предполагаю, что вблизи они пахнут ещё хуже. Всё, Кевельгар поднул руку. Теперь заткнись. Кевельгар простёр ладони над котлом и невнятно забормотал. По веноиз невидимому сигналу где-то рядом заиграли тягучую, как патока, мелодию. Понемногу поверхность жидкости очистилась, а сама она начала приобретать серебристый оттенок, пока не стала зеркальной, словно озерцо ртути. Замелькали неясные тени, и вдруг во все поле возник огромный желтый ствол. Не сразу Рэй сообразил, что это всего лишь колосок степного злака, только с очень близкого расстояния. Потом мелькнула черная тень, и все пропало. «Хомяка раздавили», — участливо поинтересовался Рэй. Кивилгар только сердито завращал глазами и еще больше нахмурил брови. Голос его неожиданно возвысился над огромовым аккрещендом. Колдун завернул особенное, забористое заклинание, после которого жидкость мгновенно стала прозрачной, словно родниковая вода. Рей только приготовился в очередной раз ехидничать, как поверхность котла внезапно посирела, и на ней чётко, словно на экране, возникло изображение огромной равнины, заполненной разноцветными шатрами. Рай впился глазами в картинку, пытаясь не упустить ни одной детали. Внезапно что-то на краю поля привлекло его внимание, и он осторожно коснулся Кивелгарова плеча. "Сдвинуть вправо-вверх сможешь?" Не отвечая и не прекращая выпевать заклинание, Кивелгар замахал руками, будто отгоняя муху, и изображение действительно поплыло в сторону. Там, совсем с края военного лагеря, стоял не меньший по размерам А даже больший лагерь совсем другого типа. Женщины, дети, старики и почти ни одного воина. Вдруг изображение качнулось и пропало. Синюшно-бледный Кивелгар, обессиленный, отвалился от котла и присел в углу, но увидел, что хотел. Он отвернулся к стене и закашлялся, сплёвывая кровавые сгустки. Вместо ответа Рей подошёл к нему и стоя за его спиной положил руки на плечи. Лёгкий вихрь солнечно-жёлтого цвета закрутился о волчком, где-то под солнечным сплетением рванулся по его рукам, сыпавшись с пальцев торопливым покалыванием и золотыми искорками. Он стоял так, пока не почувствовал, как уходит слабость из тела колдуна. Кивилгор растерянно потянулся и удивлённый повернул своё поразовевшее лицо к Рейю. "Как ты это делаешь?" ты будешь удивлён, ответил Рей, отходя к распахнутому окну и растирая онемевшие запястья. Но в нашем мире это совершенно обычная вещь. Так делают почти все люди моей планеты, когда хотят передать друг другу жизненную энергию. И отвечая на немой вопрос, пояснил: у нас очень скудные источники, поэтому сила это настоящий дар сердца и очень часто единственный способ, которым можно пополнить её запасы это родник другого человека. Так, поступали жёны, провожая мужей на войну. Отсюда обычай держать руку друга в последние секунды жизни, когда живой мог отдать уходящему необходимый заряд для преодоления жизненного барьера, или уходящий мог отдать свою искру тому, кто остаётся, для того, чтобы тот закончил их общее дело. Целые ритуалы воздвигались вокруг процесса стабилизации двух главных потоков. Их у нас называют инь и янь. Это как культ воды у пустынных племен. Своя мифология и обычаи. «Ты никогда об этом не рассказывал?» — прошептал колдун. «Так ты ж не спрашивал. А тут...» — Рей помолчал. «К слову вот пришлось. А ты как?» «Да вроде нормально...» Кивилгар всё ещё сидел, удивлённо всслушиваясь в тебя. "Хоть сейчас на второй круг". Рей рассмеялся коротким сухим смешком. "Всё, что хотел, я уже увидел. Отдыхай пока". Всё шло по намеченному. Плохо было то, что настоящих боестолкновений ещё не было, да и в ближайшие полмесяца войска ещё не сойдутся в схватке. Плохо потому, что такой ценный источник информации, как пленные военачальники, исключался. План, родившийся в голове Рэя, был настолько дик, что мог и сработать. Теперь всё зависело от того, насколько точно он рассчитал все варианты. А вот в этом он был не очень силён. Так что кусочек удачи не помешал бы. Для начала ему нужно было, чтобы о его маленькой прогулке никто не узнал. Для этого было много способов, но он предпочёл совместить приятное с полезным. В тот пасмурный день сиятельный граф Ратонга Изволил проследовать в ту часть дворца, что была закрыта для праздных посетителей, ибо жили там, подчиняясь только своим законам и молясь своим тёмным богам, женщины воинствующего ордена Шархат, крылатая гвардия императора. Знамение и те чёрные птицы. И незапертые двери с угрюмыми стражниками охраняли их покой, а единственная известная дорога в синюю башню трос, натянутый на высоте 40 метров от земли, был единственным путём, по которому мог попытаться пройти несчастный, ослеплённый красотой их надменных лиц. Антрацитово посвёркивая просмоленными волокнами, он насмешливо гудел под ветром свою похоронную песню над горкой выбеленных временем и дождями костей. Дворяне и нищие студенты, торговцы и даже знаменитый ярмарочный канатоходец Рингольд, решивший нас породолеть коварный канат. Все были равны там, в глубине мощенного камнем провала. Уставшие от брачных домогательств, жрицы натянули канат с условием, что каждый, кто его одолеет, может претендовать на любую из них. Секрет же, внушавшего мистический ужас препятствия, был не в тросе – И боево можно было преодолеть на какой угодно высоте. Заключался этот секрет в маленьких положках, скромно чадявших на лестнице и в коридоре перед входом на верхнюю площадку. Какие-то из них расслабляли тело, внушая ему несуществующую усталость и апатию, а другие нарушали чувство равновесия и ориентацию. Так что даже если человек, шагнувший мимо каната, всё-таки успевал зацепиться руками, то ни сил, ни желания удержаться у него уже не было. Запах душных испарений заставил Рэя остановить дыхание почти инстинктивно. Было бы неправдой сказать, что он тогда что-то там почувствовал. Просто неприятный удушливый запах принудил его зажать нос и быстрее молнией проскочить несколько лестничных пролетов, пока он не оказался на верхней площадке башни. Непонятно, чему улыбается, он осторожно тронул носком сапога натянутый до звона трос, а потом, также улыбаясь, легко добежал до середины и с любопытством посмотрел вниз. Нахмурился, увидев разбросанные далеко внизу кости, и уже намного осторожнее дошёл до другого конца каната. Затем он внимательно заглянул в черноту провала лестничных пролётов, прислушался, принюхался и успокоенный скользнул внутрь. Изгнанные из пределов своей разорённой палсом родины ордианки скучали. 10 из них постоянно несли службу при императоре, остальные занимались чем придётся. Кто-то рубился на мечах, оттачивая своё и без того легендарное мастерство. Кто-то отходил после бурной ночи, тайно проведённой в одном из городских бардаков, а остальные занимались вечным солдатским трудом: чистка оружия, заточка и караульных мечей, уборка в без того сиявших чистотой помещениях башни и тому подобное. прошло несколько минут пока одна из женщин выводившая лезвие клинком куска гассарского камня не заметила беззвучно стоявшего у самого входа в зал незнакомца Реакция её была мгновенной и простой. Камень полетел в сторону, и лёгкий и тонкий меч червонулся к незваному пришельцу, метясь незащищённый живот, а через мгновение достаточное для того, чтобы отклонить в сторону её меч и провести контратаку, а она сама летела в сторону противоположной стены. Именно её полёт подлинный восходящий к потолку дуге, сопровождающейся шелестом и невнятными отрывистыми словами, и привлёк внимание остальных. Сначала они с удивлением посмотрели на сыпавшуюся в угол подругу, а потом перевели взгляд на то место, откуда начался её такой странный путь. И их реакцию Оригинально я бы не назвал. Через долю секунды, ощутив, невшись какие же разнообразными орудиями по умерщлению себе подобных, они обступили Рея, внимательно рассматривавшего руны на лезвие отобранного клинка и, как казалось, не обращавшего на весь этот переполох никакого внимания. В моменту, когда предводительница и главная жрица Шархата Тарина, привлечённая шумом, появилась в комнате, Почти все девушки сделали хотя бы одну попытку атаковать незваного гостя. Сначала по одиночке, а потом группами, и напоследок все вместе. Именно окончание этой души раздирающей сцены она увидела собственными глазами. Синяки, садины и многочисленные мелкие порезы на телах её и её воинства были достаточно красноречивым доудом в пользу прекращения драки. Кашат выкрикнула она и уже готовые броситься в очередной атаку воительницы остановились. Тарина подошла ближе, пройдя сквозь полукольцо расступившихся девушек и внимательно, почти без церемонно рассмотрела гость с головы до ног. К хахтие пошёл прошамкалано трос Он изобразил в воздухе нечто вроде линии, а потом показал двумя пальцами, как ногами, как он шёл по ней. "Похожи ноги", приказала ему старшая жрица, ткнув кончиком меча в сапоги. "Ноги?" переспросил он, и догадавшись через мгновение: "Ах, да, ноги". И улыбаясь, продемонстрировал подошвы своих сапог, вымозанные в чёрной смоле, которой был покрыт трос. Кому перешел? Рэй улыбнулся ко всем. Я певаю, мелодично пропела она и нырнула в одну из боковых комнат.